Двадцать седьмая глава. Я открываю глаза и тянусь к телефону. Не может быть, проспал почти сутки. Сбрасываю ноги с кровати и оглядываюсь в поисках одежды. Встав тут же, морщусь от боли и сажусь обратно. Обезболивающее явно перестало действовать. Нужно принять новую дозу и немного полежать. Головокружение такое, словно я на палубе дрейфующего корабля. События вчерашнего дня всплывают перед глазами кадрами кинофильма, усиливая боль в голове. Когда Камилу затянуло воду, я действовал на инстинктах и адреналине. Считаю, что нам невероятно повезло. Все могло закончиться печально, но развивать эту мысль не хочется. Со второй попытки я натягиваю майку и штаны. Уже собираюсь выйти из спальни, чтобы сходить к Камиле, когда за дверью раздается голос Ольги. «Да нет же, не так, Полина! Вы все перепутали. Неужели надо смотреть билеты? Что-нибудь натворите без меня?» «Господи, как всегда, все наперекосяк. Я не могу сейчас оставить жениха, а вы как дети малые, честное слово. Столько вместе работаем, и все равно ошибки. Ну что мне делать?» «Ладно, перезвоню. Не хочу будить Женю». Оля появляется на пороге спальни и, остановившись, потрясенно смотрит на меня. «Выглядишь паршиво. Чувствую себя не лучше». «Ложись обратно. Врач сказал, что тебе нужен покой. Куда ты собрался? Я все принесу. Чего бы тебе хотелось?» Марфа Васильевна приготовила шикарный обед. «Оля». «Так, а может, будешь куриный бульон? Как все не вовремя, Женя!» Голос Ольги полон искреннего участия и заботы. «Прекращай, Оль, со мной все более или менее в порядке». Она громко цокает языком и закатывает глаза. Папа и Владимир Евгеньевич утром улетели. Твой отец просил передать чтобы ты позвонил ему, как проснёшься. Почему ты не полетела с ними? Шутишь? Как ты себе это представляешь? Если честно, я очень за тебя испугалась. Когда вы с Камилой вышли к нам, словно два зомби, бледные в крови и измотанные, до жути стало страшно, что мы бы сидели на привале, ждали воду, а вы бы не вернулись. И вообще, я хоть и не в восторге от младшей сестры, но смерти ей точно не желаю. Оля подходит и обнимает меня. Судя по всхлипам и дрожащим плечам, она плачет. Я морщу, терпя объятия, потому что пиздец как больно и глупо. Где были мои мозги, когда всерьез обсуждал с Олей брак по расчету? «Камила как? Улетела с отцом?» «Нет, Ками плохо себя чувствует и почти не встает. Нога распухла и болит». Каримов продлил аренду виллы еще на две недели и предложил Камиле остаться тоже, чтобы восстановиться, прийти в себя. Папа настоял, чтобы она согласилась. Точнее, мы все настояли. «Жизнь бьет меня, словно провинившегося ребенка. Как выпутаться из ситуации, понятия не имею. Совершенно очевидно, что меня тянет к Камиле, и случившееся вчера будто окончательно расставила все по местам. Но какой брак солей Теперь даже думать об этом смешно». И тебе, кстати, врач советовал отлежаться. Хотя бы недельку. Сотрясение мозга — это не шутка. Оля сжимает меня так сильно, что приходится сделать замечание. Спохватившись, она сразу же отпускает. У меня показ в Стокгольме, а девочки постоянно ошибаются. Не знаю, что делать, Жень. Оля смотрит такими жалобными глазами, что действительно начинаю чувствовать себя мудаком, как однажды назвала меня Камила. «Поезжай». Я сейчас не в состоянии лететь. Несколько дней в постели пойдут на пользу. ну и наедине с Каримовым камень я точно не оставлю на вилле. Достаточно того, что сам напортачил солей Не позволю, чтобы симпатяшка пошла по моему пути. Пусть Эдуард Викторович найдет себе другую невесту для продолжения рода. Ты прав. Оля отходит и садится на край кровати. Врач говорил, тебе нужно сделать перевязку. «Обойдусь без этого». Тогда пойдем, накормлю тебя. Не откажусь. И заодно приму обезболивающее. Но сначала я хочу увидеть Камилу. Выйдя вслед за Олей в коридор, сразу направляюсь к нужной комнате. Толкаю дверь и застываю на пороге. Укрытая по горло одеялом, Камиль спит. Вид у нее беззащитный и милый. Я снова ощущаю прилив чувств, когда мысли, как голодные твари, лезут из каждого угла и жалят. Сколько себя помню, был прагматиком, циником и не поддавался эмоциям. А тут... — Женя, не буди ее! — шипит за спиной Оля. — А мне хочется развернуться и выставить ее за дверь. Камила действительно сильно пострадала. Спит она, потому что приняла успокоительное. Вчера вечером ее накрыла истерика. Такое устроило. Похоже, эмоции догнали. — Вот и меня догнали. Нежность разливается в груди, когда смотрю на Ками. Тихо прикрыв дверь, я спускаюсь с солей в гостиную. Она наливает суп, дает обезболивающее и садится напротив. Наблюдает, как я ем. Это раздражает. «Ты уверен, что я могу оставить тебя одного?» «Абсолютно», — киваю, отодвигая пустую тарелку. «Знаешь, я такая глупая. Сначала подумала, что ты и Камила, что между вами что-то есть, но позже поняла, что дело в Каримове и его милой дочке». Кстати, она такая чудесная. Если бы я решила рожать, то хотела бы такую же прелесть. Все эти платья, рюши... Света и Эдуард Викторович провели у Камилы почти все утро, пока она не заснула. Я заглядывала в комнату. Они отлично смотрятся вместе. Я ложку, которую держу в руках, едва не сгибаю после таких заявлений. «Каримов ей действительно подходит», — продолжает рассуждать Оля. Видимо, из-за пережитого волнения сегодня она непривычно болтлива и откровенна. Мне нравятся такие истории. Сейчас она его подчиненная на работе, а потом может стать невестой и женой. Все-таки папа был прав. В чем? Резко перебиваю. Он еще на приеме заметил, как Эдуард Викторович смотрит на Камилу. Тот сам не раз говорил, что хочет жену и наследника. Дочка у него есть, нужен продолжатель рода. Сколько он уже вдовец? Два года, три? Камиль любит детей и наверняка станет для Светы прекрасной матерью. Тупые разговоры. Дурацкая ситуация, у которой не должно быть продолжения. Оль, поезжай в Стокгольм к своим девчонкам, а я восстановлюсь. Может, даже поработаю немного в тишине. Когда вернешься в Москву с показа, серьезно поговорим. Но эти слова я пока держу при себе. Оля закусывает губу и тяжело вздыхает. «Ладно, вечером куплю билеты». Иначе там без меня натворят дело, а мне потом разгребать. Это всего 3 четыре дня. Если ты еще будешь здесь, прилечу сюда, и вместе поедем домой. Еще бы Каримова с его милой дочкой и няней куда-нибудь отправить. Отличная пара для Камиллы? Ни за что! обезболивающее частично возвращает меня к жизни, но долго стоять на ногах не получается. Шаткость не проходит. С трудом принимаю душ и решаю немного прогуляться по саду. Оля все это время рядом и без конца рассказывает о своих показах, но мне это не интересно. Извинившись перед ней, уединяюсь и звоню отцу, Марине, бабуле, записываю видео Алем. По пути в спальню я опять заглядываю к Камиле, но она все еще спит. Будить не решаюсь. Если Оля говорила правду и вчера у Ками была истерика, пусть отдыхает». Собирая вещи, Ольга снова спрашивает, уверен ли я, что ей стоит уехать, не совершает ли она ошибку, оставляя меня одного. А я, наверное, впервые осознаю, что сам совершил ошибку, и пока не поздно, ее нужно исправить.